Глава седьмая Возрождение Час двадцать шестой Медсестра вернулась в бок с одноразовым стаканчиком сока для мужа пациентки. Расстроенный мужчина уже убирал ноутбук из-под подушки больной. Медсестра поставила сок на тумбочку. Сейчас не хотите, может быть, позже попьете. Не замечая ее. Вича смотрел на дату в нижнем углу монитора. Сегодня они должны были улетать на юг. А ведь нам не впервой оказаться в больнице накануне дальнего путешествия, с горечью подумал он. Они уже оказывались в похожей ситуации и, как ни странно, всегда перед поездкой в Питер. И если в первый раз у Вичи случился пневмоторакс, то во второй ее свалил грипп. Как же так, не мог поверить он. ведь мы оба были привиты. Может, производители вакцины были разные, и ВИЧе досталась неэффективная вакцина, мучился он, пытаясь найти объяснение. Откуда ему было знать, что эффективность прививки зависела не от торговой марки вакцины, а от медсестры, через чьи руки она прошла? Негритянка, делавшая Вичи прививку принадлежала не только к медицинскому сестринству, но и к сестринству цвета своей кожи. Неудивительно, что дистиллированная вода, введенная под кожу викианской воительницы, не смогла защитить от гриппа. Вирус серьезно ослабил иммунитет Вичи, и инфекция в ее легких расцвела пышным цветом. Еще денечек и пройдет, умоляла она мужа, только не надо в больницу. Иначе мы не попадем к Яне на день рождения. В мучениях проходили дни, а легче не становилось. И вот в очередной раз. Вместо Питера они поехали в стационар. Их надежда на сколько-нибудь нормальную размеренную жизнь была вновь убита. Потянулись угнетающие больничные дни. Наступил и прошел день рождения Яны, а ее несостоявшиеся гостья все никак не могла побороть инфекцию. На пару с вирусом бактерии с аппетитом пожрали легкие и сумели таки прогрызть в них дырку. Сквозь образовавшуюся брешь в плевральную полость ринулся воздух. и с раздирающей болью легкая спалось. Повторный пневмоторакс оказался страшнее первого, и без хирургического вмешательства нельзя было обойтись. В бок пациентки вставили трубку, которая отсасывала из плевральной полости воздух. Пока деча снова переживала эти давние события, что-то очень теплое и родное промелькнуло в его подсознании. «Я упустил что-то очень важное», — встрепенулся он. — Что-то такое, что может сейчас помочь? Он раз за разом прокручивал горькие воспоминания тех дней, выискивая ускользнувшую мысль. Грустная улыбка коснулась его лица, когда он вспомнил их импровизированные пастерушки. Увидев, насколько агрессивны Вичины бактерии, ее перевели в отдельную палату. Теперь Дичи мог находиться с женой круглые сутки, и домой попадал редко. Отсюда возникла проблема со свежим бельем. Решила ее русская смекалка. Дела у них уже шли на поправку, трубку удалили и вечер разрешили ходить. С наступлением вечернего эмоциона они устраивали проминант по коридору. Получив момент, когда никто на них не смотрел, они, веселясь, прошмыгивали мимо сестринского поста к выходу из отделения. По длинному переходу они попадали в здание, где находилась лаборатория дичи. Там, в пустынной кухне, они устраивали маленькие пастерушки и сушили белье в микроволновой печи. Хорошо, что мои коллеги не знают, что готовится в этой микроволновке ночью, подмигивал дичи жене. Если бы им и сказали, они все равно не поверили бы, смеялась она в ответ. Да и кому в голову придет такое? Без всякого сомнения. Наш менталитет отличается от американского, вторил он ей на обратном пути в палату. В любой ситуации мы надеемся только на себя. Не зря же проводимые тесты на выживание показали, что американцы в большинстве своем ждут помощи извне. Из нескольких предложенных предметов первой необходимости они обычно выбирают рацию, сигнальные ракеты и дымовые шашки. Тогда как русский человек запасается спичками, консервами и картой с компасом. Облокотившись на его руку, Вича молча кивала в ответ. ее лицо светило спокойствием в полумраке Перехода. Конечно, такие моменты скрашивали ее жизнь в больнице, теплотой думал Дича. Но это было совсем не то, что он пытался отыскать в своей памяти. Что-то очень важное на миг всплыло из дальних уголков сознания. Но что? Дича с напряжением пытался выудить ускользнувшую мысль, но чем сильнее он старался вспомнить, тем труднее становилась задача. Наконец. Он сдался и прибег к старому трюку, секрет которого заключался в том, что нужно было переключиться на что-нибудь другое. Тогда потерянная мысль обидится, что про нее забыли, и сама вернется. Дечи закрыл глаза и начал вспоминать их первую вылазку на Балтиморский залив, оставив поиск упущенной мысли в своей подкорке. Это была их первая встреча с частичкой Атлантики. Легкий привкус соли в воде не оставлял никаких сомнений. в близости океана. К их удивлению, пляж был забит неграми, которых сюда привезли автобусами из Балтимора. Так что анекдотический афоризм о загорающем негре здесь терял всякий смысл. Негры реально загорали. И не просто загорали, а аккуратно мазались кремом, чтобы загар ложился ровно. Они злорадно посматривали на белое меньшинство, которое по большому счету и обеспечило их пребывание на этом пляже. Внушительная часть налогов собираемая штатом, уходила на заигрывание с чернокожим населением. Работать они не хотели и годами сидели на шее у государства, прикрываясь протестами против расовой дискриминации. Но этого им показалось мало. Узнав, что Германия начала выплачивать денежные компенсации жителям оккупированных в годы войны территорий, негритянские лидеры стали требовать компенсацию за рабство. «Вы лишили нас Родины!» – кричали они на своих митингах. Кто заплатит за это? Как ни странно, желающие нашлись. Многочисленная группа богатеев страны объединилась и выступила со встречной инициативой. «Мы выплатим вам компенсацию», — провозгласили они. «И более того, оплатим все расходы по возвращению вас на историческую родину». После такого заявления страсти как-то незаметно улеглись. Кому захочется уезжать из капиталистического коммунизма в Африку, пусть и с деньгами, в какой стране мира Тебя будут вот так собирать по ночлежкам и вывозить к морю на халяву. Может, и существовала такая страна. Только Вичи с дичей до этого не было никакого дела. Они просто наслаждались редкой возможностью побыть вместе, да еще и на теплом заливе. Они как дети радостно плескались в воде, осыпая друг друга радужными брызгами. «Ой, тут какая-то сопля!» Не переставая смеяться, прокричала Вича. «Сейчас мы ее смоем!» Весело ответил Дича и начал брызгаться еще сильнее. «Нет, правда, что-то обожгло мне ногу!» Она продолжала смеяться сквозь выступившие от боли слезы. «Не ходи сюда, здесь медуза!» Вдруг скороговоркой выпалила она. «Где?» Близоруко щурясь, спросил Дича и низко наклонился к воде. «Сейчас за нос укусит, тогда узнаешь где!» «Пойдем!» Морщись от Женя в ноге, она взяла своего слепыша за руку. и повела к шезлонгам. Вместе с воспоминаниями о медузе всплыла и мысль, за которую он так напряженно охотился. Это был щемящий сердце момент их больничных страданий тех дней. Вича вспомнил, как спустя несколько месяцев после выписки Вича поведала ему об одних из самых счастливых минутах своей жизни. Удивительно, но случилось это тогда, когда я только установили таракальную трубку. Нежная ткань легкого, Перлась о жесткую трубку, и каждый вдох причинял нестерпимую боль. Обезболивающие приносили лишь незначительное облегчение, к тому же их действие было недолгим. Обессилевшая и уставшая от боли, Бича не выдержала и разрыдалась. Бича обнял ее и, скрывая слезы, спрятал свое лицо в ее волосах. Они сидели, обнявшись, и тихо плакали на плече друг у друга. Он, от того уже не мог смотреть на ее мучение, а она От счастья, что не ошиблась в нем. В тот момент Вечи не чувствовала боли. Казалось, все плохое отступило. С ней был он, ее любимый, ее надежда и опора. И с ним ей было ничего не страшно. «Да, я выиграла джекпот», — вспомнила она давний душевный разговор с Яной. Еще тогда, в такой далекой юности, она уверяла сестру, что замужество — это лотерея, которую нельзя предугадать или выстрадать. Какой бы прекрасный ни был человек на первый взгляд, трудности и лишения возьмут свое. И каким он станет, пройдя горнила жизни, не дано знать никому. Да, ей повезло. Не будь рядом дичи. Даже вера в свое великое предназначение не помогла бы ей. Она знала, как коллеги по скорой отговаривали его. «Зачем она тебе? Она же вся такая больная». «А я и сам не сильно здоровый», со смехом отвечал он. Муж. Никогда ей этого не рассказывал, но она узнала об этом разговоре от подруги, которая крутила роман с водителем из бригады дичи. Ведь еще тогда тайком поведала обо всем матери. «Берегите друг друга», — пряча слезы, говорила Эмма. «Никто о вас не будет так заботиться, как вы сами». И вот он сидел рядом с ней после стольких трудных, но по-своему счастливых лет и никуда не сбежал, как пророчили многие. «Вот увидишь». Получит вид на жительство и ищи ветра в поле, — дружали они. Годом позже присказка поменялась. Ну, как получит американское гражданство, только его и видели. Время шло, а он оставался рядом. Вот он, сидит и обнимает меня, мой хороший. И какая же я сволочь, что не стерпела и показала свою слабость, — корила себя Вича. Когда они оба успокоились, дичи превратил все в добрую шутку. Хоть у тебя и дырочка в левом боку, как у того ежика из детской песенки, я тебя все равно люблю. Прошлые слёзы смешались с настоящими. Вича посмотрел на обмякшее тело жены, в котором теплилась едва заметная жизнь, поддерживаемая бездушным аппаратом. «Давай-ка вернемся в прошлое, и только попробуй не проснуться», — решительно прошептал он, откинув уголок одеяла, склонился и обнял свою Вичу. Бежавшись щекой к щеке, он стал тихо покачиваться и шептать ей на ушко про ежика и дырочку в колючем боку. С отчаянной безнадежностью он ждал, что вот сейчас ее опавшие руки обнимут его, и все в их жизни будет снова хорошо. В такт покачиванием на подушку падали капельки слез. Влажное пятно на наволочке разрасталось, а чуда все не происходило. Дичи не сразу почувствовал, что его ухо стало мокрым. Когда он наконец оторвался от щеки любимой, буйная радость охватила его. Он не верил своему счастью. Из левого глаза Вичи текли слезы. «Неужели получилось?» — возбужденно думал он. «Она чувствует. Мозг работает». «Сестра!» — позвал он. «Ей, наверное, больно. Давайте сделаем обезболивающее». Медсестра не возражала. Сделав инъекцию, она вызвала дежурного реаниматолога. Тем временем... Дичи склонился над женой и промокал ей лицо салфеткой. Видишь, я не тру твое личико, радостно приговаривал он. Все как ты учила. Не надо так энергично работать полотенцем, не раз попадало ему. Или ты хочешь, чтобы твое лицо превратилось в печеное яблоко? В ответ он добродушно поддакивал, но продолжал вытираться как привык. Зато во время сериалов не забывал повозмущаться вместе с женой. Когда Вечи видела,. Как очередной мачо, немытыми руками теребит лицо своей возлюбленной, она с гневом говорила, убила бы за такое. Не успела бы, встревал дича. Я бы порешил его быстрее. «Дай пять», — смеялась она и поднимала ладошку для символического хлопка. Сейчас ее руки плетьми лежали вдоль тела. Он медленно приподнял ее обмякшую ладонь и слегка хлопнул по ней. «Давай, родная, просыпайся». «Дай нам полюбоваться твоим веселым личиком!» Держа два пальца на ее ладони, он попросил. «Виченька, если ты меня слышишь, сожми мои пальцы!» Но ее рука даже не шелохнулась. «Давай, малышка, возвращайся к нам!» «Тедди уже соскучился и плачет без тебя!» Волна воспоминаний снова унесла его обратно в то горько радостное время. Был день выписки. Вичу отпускали домой. До назначенного часа дичи успела обернуться и купить ее любимые розы. А еще, следуя местным традициям, он раздобыл воздушный шарик и мягкую игрушку. Увидев медвежонка, осунувшаяся Вича вцепилась в него, как маленький ребенок. Плюшевый Мишка был небольшим, однако на ее фоне он казался просто огромным. А как его зовут? Совсем по-детски спросила она. Как и всех мишек в Америке. Его зовут Тедди. Ну вот, Тедди, сейчас мы поедем домой, и я покажу тебе, где ты будешь жить. С тех пор медвежонок поселился у них в спальне. Каждое утро, выбираясь из объятий спящей жены, ВиЧи подкладывал его вместо себя, чтобы тот охранял ее сон. Жаль, что в реанимацию не пропускают мягкие игрушки. А то бы Тедди тебя обязательно навестил. Вича слушала его, и ее слезы исчезали. чтобы вновь появиться, но уже на глазах у мужа. Ничего, успокаивал он себя, не все сразу. Главное, что уже есть сдвиги. Пришедший врач выслушал сообщение о слезотечении без оптимизма и после короткого осмотра отрывисто скомандовал: "Больную на томографию мозга срочно". Прибывшая транспортная бригада спешно переключала пациентку со стационарного дыхательного аппарата на портативный. Когда все было готово, Ее прямо на кровати повезли в рентгеновское отделение. «Вам идти не обязательно», — остановили двинувшегося за ними мужа пациентки. «Мы вернемся через какие-нибудь двадцать минут». «А вдруг она придет в себя и испугается?» «Да и по-английски она изъясняется не очень хорошо», — возразил он и зашел в лифт вместе со всеми. Скоростной лифт резко нырнул, и на мгновение создалось ощущение летящих вниз качелей.